Глава 16. Летучий корабль. Песок был мелким, как просеянная мука. Или как порошок куркумы, подумала Тильда, вспомнив обряд изгнания демонов. Интересно, где теперь Якур? Жив ли еще? И Гена с Дашей, что с ними? Вспомнилось лицо Марка, бледное и худое, с горящим взглядом волка, следящего за добычей. Как искусно он перевоплотился в Якура, точно так же ее обманул Вадима Бронемирович, притворившись ее отцом. И Марк и охранник служили одному и тому же подземному демону, но последний уже отслужил свое. А вот Марк явно пытался спасти свою шкуру, иначе зачем ему могла еще понадобиться игла с Кощеевой смертью? Только он ее не получит а отправится вслед за своим повелителем, в пекло. «Небытие» или «Куда там уходят после кончины подобные существа?» Как только Тильда добудет иглу, она тотчас ее сломает, избавив тем самым мир от этих злодеев. А золотистый берег, синее море, остров в шапке облаков и кораблики с лучистыми солнцами на других парусах — в этом месте ничего не изменилось за полгода. «Интересно», — подумала Тильда, — «если бы я тогда не ушла отсюда, как долго остров раздумывал бы над тем, Принимать ли ему новую гостью? Сколько ему обычно требуется времени для такого решения? Торопиться ему явно некуда. А вот я-то как раз спешу. Растянувшись у самой воды, Тильда готова была замурлыкать от удовольствия. Песок был воздушным, как свежевыпавший снег, и тотчас принял форму ее тела. Солнечные лучи обняли ее нежно и заботливо, как мамины руки. Мелькнула мысль, что если бы не Женька, она могла бы остаться здесь навечно. Повернувшись на бок и прищурившись, Тильда устремила взгляд на загадочный остров, готовясь к длительному ожиданию. Солнце припекало, шум волн убаюкивал, потяжелевшие веки то и дело смыкались, но Тильда упрямо боролась с накатившей сонливостью, боясь пропустить момент, когда остров подаст ей какой-нибудь знак. Она не представляла себе, каким образом он примет ее. Но надеялась, что это произойдет само собой, и ей не придется ломать голову над тем, как до него добраться. Возможно, остров протянет к берегу волшебный мост, или пришлет к ней один из своих сказочных корабликов. А ее задача не проспать это важное событие. Становилось все жарче. Не спать, только не спать, ни в коем случае не закрывать глаза дольше, чем на секунду. Мысленно твердила она себе, не замечая, что все глубже проваливается в сон. Во сне тоже было жарко, но не от солнца. Жар шел изнутри от разгоряченных в быстром беге мышц. Тильда мчалась по школьному стадиону, завершая третий круг и оставив далеко позади всех своих одноклассниц. Лишь одна из них Рита дышала ей в затылок, отставая всего на пару метров». Это был забег на время, и Тильда собиралась прийти к финишу первой, но не только ради результата. Они с Ритой бежали наспор. Весь класс был в курсе, и парни, которые уже отбегали свое на этом уроке, подзадоривали девушек, разделившись на два лагеря. Кто-то болел за соперницу Тильды, но, судя по выкрикам, большинство были за нее. Она совсем выдохлась, и в другой ситуации давно бы сбавила темп, тем более, что для сдачи норматива такой бешеной скорости не требовалось. Но уязвленное самолюбие подгоняло ее. С Ритой они с первого класса не ладили, и Тильда уже не могла вспомнить, из-за чего случилась их первая ссора. Да и все остальные стычки стерлись из памяти за последний год, проведенные в интернате Заполярье. Там было слишком много потрясений, по сравнению с которыми козни Риты превратились в пустяки, не стоившие того, чтобы помнить о них. Но возвращение Тильды в родную школу не вызвало у Риты восторга. Одноклассница то и дело отпускала колкости в ее адрес. И последняя такая фраза как раз прозвучала перед уроком физкультуры. Причем сказано это было не Тильде, а другой девушке, но так, чтобы Тильда услышала. «Ты заметила, как Санталайнин деградировала в своей чукотской школе? Причем и умственно, и физически. Зря она вернулась. Здесь ей пальма первенства больше не светит. Печально, что как раз в последний год учебы она утратила свое лидерство». «Ошибаешься!» – выпалила Тильда и тут же пожалела. «Много чести разговаривать с этой гадюкой». «Но гадюка словно только этого и ждала», – спросила с язвительной ухмылкой. «Да ладно, спорим!» И они поспорили. Теперь Тильда не могла позволить себе ударить лицом в грязь, но именно это и произошло. причем в буквальном смысле. С той лишь разницей, что ударила она не в грязь, а в пыль. Растянулась во весь рост на голой земле стадиона за сто метров до финиша. Поток воздуха обдал ее разгоряченное тело, а затем перед глазами замелькали ярко-розовые кроссовки Риты с логотипом «Пума» на заднике. «Специально, что ли, под свое имя выбирала?» С усмешкой подумала Тильда, провожая взглядом стройные ноги одноклассницы, обтянутые спортивными леггинсами. Вскоре Рита стала видна целиком. Лицо ее багровое и потное лучилось злорадным счастьем. «Отличный результат, Мерзлякова!» — послышался голос физрука. «Санталайнин, с тобой все в порядке?» Потирая ушибленные колени ободранными ладонями, Тильда встала и, не поднимая глаз, отправилась в раздевалку. Один кроссовок болтался на ноге. Шнурок на нем оказался порван и волочился по земле. Физрук пытался ее проводить и настаивал на посещении медпункта. Тильда заверила, что в помощи не нуждается, и в медпункт обязательно зайдет, хотя и не собиралась туда, уверенная, что несколько ссадин – не повод для этого. С ее душой дело обстояло гораздо хуже, чем с коленями. Но тут медицина едва ли могла помочь. Такие вещи излечивались только временем. Тильда старалась забыть свой позор, но ей не дали. Спустя два дня она случайно услышала в разговоре двух одноклассниц, обсуждавших последний забег на физкультуре, что Рита подстроила поражение соперницы, тайком подрезав маникюрными ножницами шнурки в ее кроссовках. Тильда прошла мимо девушек, сделав каменное лицо, чтобы те не догадались о буре гнева, поднявшейся у нее внутри. На следующий день, собираясь в школу, она захватила с собой маникюрные ножницы, совершенно не представляя себе, каким образом используют их, но уверенная, что они ей точно пригодятся, и что шнурками она не ограничится». Первой мыслью было испортить одежду Риты, но такая месть показалась Тильде недостаточной. Родители купят новую, да и все. К тому же подозрение сразу упадет на Тильду, ведь всему классу известно о том, что недавно она проиграла Рите спор. Наверное, и новость о подрезанных шнурках теперь главная тема разговоров на переменах. И тут Тильду осенила, Ведь сплетни о шнурках можно использовать. Урок физкультуры был последним, и Тильда отпросилась у физрука, сославшись на то, что травмы после прошлого падения еще дают о себе знать. Но прежде чем уйти домой, она зашла в раздевалку. Спустя полчаса после того, как прозвенел звонок на урок, одежда двух одноклассниц, болтавшихся накануне о подрезанных шнурках, превратилась в решето, благо шкафчики не запирались. А пол в раздевалке усыпали лоскутки ткани. На вырванном из тетради листе Тильда написала печатными буквами "Трипло, придержите языки, иначе их ждет та же участь». Листок украсил скамейку, пришпиленный к ней воткнутыми в сиденье маникюрными ножницами. Шум поднялся в тот же день. Родители-одноклассниц заявили в полицию об испорченной одежде своих дочерей и угрозах в их адрес». Тильде пришлось дать подробные показания обо всех действиях, совершенных ею после того, как ее отпустили с урока физкультуры. Она ужасно волновалась, но делала вид, что потрясена случившимся. Кто мог сделать такое? Какой кошмар! А если это сумасшедший, и он учится в нашем классе? Страшно подумать, на что еще способен этот человек, восклицала она, не ожидая от себя такого актерского таланта. Но можно было и не надрываться уж слишком. Главные подозреваемые в акте вандализма посчитали Риту. И хотя прямых доказательств против нее не было, но косвенных хватало. Пострадавшие одноклассницы в красках изложили полицейским историю с подрезанными шнурками и заявили, что, скорее всего, Рита отомстила им за распространение слухов о ее проделках. Именно так и должно было случиться по плану Тильды». В одночасье Рита из лучшей ученицы школы превратилась в изгоя. Учителя, прежде распевавшие о ней дифирамбы, перестали ее замечать, одноклассники начали сторониться, девчонки шептались за ее спиной, бросая косые взгляды. Мальчишки дразнили, изображая ножницы постукиванием друг от друга среднего и указательного пальцев. Все это привело к тому, что у Риты случился жуткий нервный срыв прямо на уроке. Используя содержимое своего школьного рюкзака в качестве снарядов, она атаковала своих одноклассников, расшвыряв в них весь запас тетрадей и учебников. А когда тот иссяк, выбежала из кабинета и с тех пор больше не появлялась в школе. Одноклассницы, от которых Тильда узнала о шнурках, теперь вещали о том, что Рита наблюдается у психиатра, и ее перевели на домашнее обучение». Вместо радости Тильда испытала жалость к поверженной сопернице. У нее возникло чувство, что она перегнула палку, и у Риты вся жизнь может пойти наперекосяк. Со временем Тильду начал мучить жгучий стыд. Она пыталась защититься от него, внушая себе, что Рита получила по заслугам, ведь еще с первого класса напрашивалась. Но жар стыда проникал сквозь защиту, нещадно опаляя разум и сердце. Тогда Тильда запретила себе думать об этом, и у нее неплохо получалось. До этого сна. Сон воспоминания вырвался из-под контроля разума, навалился каменной тяжестью сожаления, окутал огненным жаром стыда, и ничего нельзя было с ним поделать. Пришлось терпеть до тех пор, пока он не закончился. А следом за ним начался другой сон. Он унес Тильду на два года назад в очередной кошмар из стыда и угрызений совести, благополучно погребенный в глубинах памяти и неожиданно всплывшей в этом странном сне. Тогда Тильда успокоила себя тем, что не сделала ничего плохого, хотя именно не сделала и было ее ужасным поступком. Умоляющий голос пожилой соседки зазвучал так, будто Тильда услышала его только вчера. «Деточка». «Посиди со мной, пока врач не придет. «А когда он придет? – спросила Тильда, останавливаясь на лестничной площадке перед тем, как зайти домой. Она только что вернулась из школы, ей меньше всего хотелось тратить время на больную одинокую старушку, выглядывавшую из дверей соседней квартиры. «Я не знаю, они говорят, до вечера надо ждать. Побудь со мной, а то нехорошо мне что-то». Сделав над собой усилие, Тильда кивнула и, перешагнув соседский порог, проводила хозяйку до постели. Устроившись на скрипучем стуле напротив, она долго слушала ее невнятную болтовню о любимой кошке, которая уже давно не была в живых, о высоких ценах на продукты, о равнодушных врачах и плохой медицине. Тильду хватило на десять минут. Соврав, что у нее срочные дела, она сбежала от соседки, оставив ее дожидаться врача в одиночестве. А вечером узнала, что та умерла. Тильда никому не рассказывала об этом, что старушка просила ее побыть рядом до приезда врача. Наверняка больная женщина предчувствовала свою скорую смерть. Тильда оправдывала себя тем, что не подозревала, насколько серьезны у соседки проблемы со здоровьем, ведь та сама встала с постели и дошла до двери. Тем более Тильда вряд ли смогла бы ей чем-то помочь. Так она объясняла свое бегство, прекрасно понимая, что соседка просто боялась находиться одна. «Останься Тильда рядом» — ничего бы не изменилось, кроме ее совести, превратившейся после этого случая в нечто вроде пыточного инструмента, терзавшего ее день за днем. До тех пор, пока Тильда не запретила себе думать об этом. Прожив это воспоминание в точности так, как было в реальности, Тильда окунулась в очередную неприятность, произошедшую с ней еще одним годом ранее. Ей было 14, когда она перевела все деньги с маминой карты на счет приюта для бездомных животных, увидев по телевизору передачу о брошенных людьми питомцах. Мама звонила в банк и собачий приют, ругалась и плакала, грозила обратиться в полицию, называла сотрудников банка и приюта «мошенниками», но вернуть деньги так и не смогла. И не узнала о том, что виновница пропажи — ее собственная дочь, к тому времени научившаяся делать безналичные переводы. И снова жар стыда, такой же настоящий в этом сне, как и наяву. Сон утянул ее в далекое прошлое, заставив заново прожить все поступки, о которых она когда-то пожалела. А самый первый из тех, что удалось вспомнить, случился в бассейне. Пятилетняя Тильда не дольше секунды разглядывала разноцветный резиновый мячик, подкатившийся к ее ногам. А потом толкнула ногой, и тот спрятался под шезлонгом. Она прикрыла его полотенцем. Компания детей в бассейне аквапарка так и не нашла пропавший мячик. Втайне от мамы Тильда завернула его в полотенце, предварительно выпустив воздух. И вскоре мячик оказался у нее дома. Но она не смогла играть с ним. Ей даже видеть его было противно. И сама себе она стала противна так, что у нее даже аппетит пропал. В конце концов, Тильда рассказала маме об этом и попросила ее отнести мячик в тот аквапарк. Мама пришла в ужас и заявила, что позориться и краснеть за дочь не собирается. Хочешь, я отведу тебя, но будешь сама объяснять, почему ты решила его вернуть. Его положат в корзину забытых вещей, и, возможно, владелец найдет его там, когда снова придет поплавать. Возвращение мячика стало для Тильды страшным испытанием. Она вынесла это, хотя и чуть не сгорела от стыда, пока рассказывала о том, как украла чужую вещь. Администратор, милая улыбчивая девушка, похвалила ее за честность, а Тильда разревелась. Еще вчера она вряд ли вспомнила бы эти подробности, даже если бы захотела. Сегодня остров ткнул ее в них носом, как нашкодившего котенка. «Это остров, это все из-за него!» Догадалась Тильда и проснулась. Два солнца сияли над ней. Одно настоящее, жаркое, другое вышитое, олеющее на белом полотне выгнутых дугой парусов. На синих волнах покачивался корабль древней конструкции из светлого дерева. От него пахло смолой. У борта в риоле ослепительного сияния стоял какой-то человек и смотрел на Тильду. Заметив ее взгляд, он поднял руку для приветствия. Солнце, сиявшее прямо над ним, не позволяло разглядеть его лицо и одежду, но, судя по золотистым кудрям, трепетавшим на ветру вокруг его головы, человек был совсем не стар. «Здравствуй, девица!» — прокричал он глубоким, зычным голосом. «Не меня ли поджидаешь? Мне бы на остров попасть». Тильда поднялась на ноги, стряхнула с себя песок и приложила ладонь козырьком к колбу. Но разглядеть лицо мужчины все равно не смогла, хотя была почему-то уверена, что тот улыбается. «Погостить? Или по делу какому?» — спросил златокудрый незнакомец. Тильда растерялась. Говорить или не говорить про иглу. Потом вспомнила про сны и поняла, что едва ли сможет утаить что-то от человека с волшебного острова. Ведь там наверняка живут волшебники, способные узнать любую человеческую тайну. Моему брату нужна помощь. Его похитили и отправили в темницу кощея. Выпалила Тильда без лишних предисловий. Ну тогда, коли не боишься ноги промочить? Поднимайся на корабль и потолкуем. С корабельного борта в воду соскользнула веревочная лестница. Уговаривать Тильду не пришлось. Она не раздумывая нырнула в воду, оказавшуюся теплой, как парное молоко, и за считанные минуты волны донесли ее до корабля. Уже карабкаясь наверх, девушка вспомнила о телефоне, лежавшем в кармане джинсов, но тут же пришла к выводу, что нет повода для огорчения, ведь сейчас от гаджета, скорее всего, все равно не будет никакого толку. Перегнувшись через борт, мужчина протянул ей обе руки. Тильда ухватилась за них, и он перенес ее на палубу так легко, что в этот миг она почувствовала себя пушинкой. «Странное дело». Оказавшись рядом, Тильда так и не смогла разглядеть лицо незнакомца. В глаза ей по-прежнему бил свет, когда она смотрела на него. Не то из-за солнца, не то этот человек обладал собственным сиянием. Ветер натянул паруса, распрямляя лучи на алых солнцах, и погнал корабль к острову. Палуба качнулась под ногами Тильды. Она уцепилась за борт и увидела быстро удалявшийся берег, на котором стояла только что. Его окутала дымка, и желтая песчаная кромка между морем и небом исчезла из виду. «Ну, сказывай, что за дело у тебя на острове?» — спросил незнакомец, не собираясь, по всей видимости, принимать участие в управлении кораблем. Тильда не заметила поблизости других людей, ни капитана, ни команды, ни даже рулевого колеса на носу. Ее удивление не укрылось от Златокудрова, и он пояснил. Тут ветер и за руль, и за рулевого. Не тревожься, с курса не собьемся. Молви, что за беда у тебя стряслась. Хочу иглу раздобыть с Кощеевой смертью. И на что она тебе? Незнакомец будто встревожился. Чтобы сломать, конечно. Как иначе мне брата из темницы вывести? Он точно заколдованный, с места не сдвинуть. Думаю, что с гибелью кощей и чары темницы разрушатся. Может статься и так. По-прежнему лучащийся светом собеседник кивнул. «А сыщешь ли иглу эту?» «В сказках говорится, что она хранится в яйце. Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дереве, а дерево на волшебном острове. Я не знаю других волшебных островов, поэтому думаю, что здесь ее и найду». «Может и так». Мужчина снова кивнул. «Но скажи-ка, хорошо ли будет, если все люди на свете перестанут умирать и рождаться?» Как-то неожиданно он тему сменил. Тильда удивленно вскинула голову, чтобы взглянуть на дотошного собеседника, но вновь зажмурилась от света, брызнувшего в глаза. «Ну, не знаю. То, что умирать перестанут хорошо, а что рождаться не будут плохо». Она неуверенно пожала плечами. «Но при чем тут это?» «А как же? В игле смерть, в яйце жизнь. Не разбив яйца, до иглы не доберешься. «Ах, вон как!» Тильда похолодела. А яйце она как-то совсем не подумала. Неужели ее план может привести к таким последствиям? Если люди перестанут рождаться, то когда все дети вырастут, их больше не останется и... Что тогда? Да вдруг жизнь без детей потеряет смысл, станет серой и скучной? Ведь говорят же, что дети цветы жизни, а люди никогда не смогут иметь детей. Как-то это неправильно. Но ведь неизвестно же, что именно так и будет. «В смысле, если разбить яйцо и сломать иглу?» Тильда хотела сказать утвердительно, но получилось, что спросила. «Верно. Такое никому не неведомо, ведь никто этого не делал». А Златокудрый снова заулыбался. Тильда не видела, но почему-то знала это. «И чего ему так весело?» – подумала она, хмурясь. «У меня ситуация безвыходная, он радуется». «Ну а если попробовать?» Вырвалась у нее, и она разозлилась на себя за глупость мысленно повторив то, что произнес Латокудрый. «Назад-то потом ничего не воротишь?» Тильда хотела спросить, существует ли еще какой-то способ справиться с Кощеем. Но вопрос так и застыл на языке в тот миг, когда в бесформенной облачной завесе над островом вдруг проступили очертания дворцов. Их стены оказались прозрачными, как лед в застывшем горном ручье. Вот почему издали были видны только башенки. Дворцы располагались очень высоко, словно парили в воздухе. Но когда корабль еще немного приблизился, Тильда увидела, что их подпирают серебристые ветви гигантского дерева, необъятный ствол которого она приняла за высокие берега, когда смотрела с той стороны. Вблизи ствол казался железным. «Ничего себе! Целый город!» Вырвалось у нее. «И много там народу живет. «Достаточно», — ответил Златокудрый, запрокидывая голову и глядя вверх. Тем временем корабль стремительно приближался к берегу и огромному стволу дерева. Златокудрова, похоже, это обстоятельство ничуть не беспокоило. А Тильда перепугалась, решив, что они вот-вот разобьются. Неожиданно от борта, у которого она стояла, вдруг отделился верхний слой и поплыл в сторону. Ей показалось, что корабль разваливается на части еще до столкновения, но вдруг поняла, что видит крыло. Огромное во всю ширину корабельного борта крыло двигалось вверх-вниз, делая плавные взмахи. Обернувшись к противоположному борту, Тильда увидела там еще одно, такое же. «Пожалуй, эти крылья по размеру были не меньше, чем у пассажирского «Боинга». А корабль уже поднялся над волнами и продолжал набирать высоту. Сияние солнца усиливалось, но не опаляло, как было на берегу, когда Тильдис снилось, что она сгорает от стыда. Солнечные лучи насквозь пронизающие стены небесного города достигали ее тела и словно впитывались в него, наполняя силой и светом. Это было невероятное ощущение. Тильда чувствовала, что меняется и уже никогда не будет такой, как прежде. Она вдруг поняла, что все ее проблемы и неприятности, радости и достижения, пережитые в жизни, были испытаниями, и будет их еще немало. И этот процесс можно сравнить с попыткой ростка пробиться сквозь толщу земли. Один прорывается, растет дальше и расцветает, а другой сгнивает, так и не увидев солнца и неба. Тильда чувствовала, что она прорвалась, и безмерное ликование наполнило ее всю, без остатка. Пусть надежда на кощеевую иглу рухнула, но в этот момент девушка была уверена, что найдет другой способ, чтобы спасти брата. Вот только для этого ей нужно будет вернуться назад. Как бы ни был прекрасен небесный город, высаживаться там не имело смысла. Тильда с сожалением отвела взгляд от сияющего великолепия, утопающего в облаках, и сказала Златокудрому. «Я должна вернуться обратно». «Здесь этого нет», — ответил он, покачивая головой. «Теперь только вперед". «Как? А почему сразу не предупредили?» — возмущенно воскликнула Тильда, чувствуя себя обманутой. «Те, кого принял остров, могут попасть в любое место» но для этого им вовсе не надо никуда возвращаться». Сияющий человек снова заулыбался, и Тильда наконец-то разглядела его лицо. Такими обычно рисуют былинных богатырей. Широкие обветренные скулы, обрамленные короткой бородой, и ясные глаза с уверенным взглядом. Вдруг Тильду озарила мысль, что Златокудрый прав». Поскольку она ощутила себя прорвавшимся к свету ростком, то возвращение обратно действительно не тот путь, который ей нужен. Она вдруг осознала, что этот богатырь слышит ее чувства. И мелькнула еще одна догадка. Чтобы проверить ее, Тильда поинтересовалась. «Давно хотела спросить, а как вас зовут?» «Добрыня». «Надо же, я угадала!» Она улыбнулась. «Ну а я Тильда». «Выходит, и я не ошибся», — ответил сияющий человек и, подняв голову, зычно крикнул куда-то в сторону. «Бросаем якорь!» Корабль замедлил ход, закачался и вскоре замер, уткнувшись носом в облако, которое, как жидкое тесто, свесилось через борт и медленно поползло по палубе. «Вот и гавань», — сообщил Добрыня, — «пора прощаться». «Как? А вы что, с корабля сходить не будете?» Спросила Тильда и взмахнула руками, теряя равновесие от того, что облако, просочившееся ей под ноги, вспухло, приподняло ее над палубой и понесло к борту. «Ой, что происходит?» «Остров принял тебя. Иди, теперь ты его гостья. А мне пора возвращаться на пост к другим дозорным. Для тебя я свою службу сослужил. Как, я думала, хотела... Пойдемте со мной». Помогите брата из Кащеевой темницы вызволить». «Не могу». Богатырь качнул головой и, словно извиняясь, коснулся плеча Тильды. «Мне некому передать корабль. Все здесь своим делом заняты. Ты и сама справишься». «Ну да. С могучим колдуном? Нет у меня такой силы». «Сила бывает разная. Не только та, что заключается в теле. Ты можешь получить ее столько, сколько потребуется. Стоит лишь захотеть». «Ну и как я узнаю, что это за сила и где ее раздобыть?» Тильде пришлось кричать, потому что облако уносило ее все дальше от корабля. Слова Златокудрова не достигли ее ушей. Порыв ветра отбросил их в противоположную сторону. А заодно развернул корабль, и тот стал плавно удаляться, одновременно теряя высоту. Вскоре макушки корабельных мачт скрылись под облаками, затянувшими все пространство над морем и заметно потемневшими у линии горизонта.